Часть 1. Дом остается домом, даже если стал пепелищем. Полина Прокопьева. Из огня. Запах гарящий катал ноздри. Какофония из дикого ора, жалобных стонов, топота копыт и лязга стали вырвали Ярика из сна. Он резко сел и впечатался лбом в низкий потолок над печью. Из глаз брызнули слезы и звезды, еще не выветрившиеся из ночных сновидений. Из окна струился яркий свет, будто само солнце зависло возле избы. Снаружи раздался громкий лайв юнка. Отца рядом не было. Спрыгнув на пол, Ярик первым делом натянул портки и меховые сапожки. На бегу подхватил кафтан и снял со стены свои лук и колчан. Он выскочил из дома и едва не поскользнулся на темной луже. Прямо на лестнице лежала соседка Ольга. Вдоль спины протянулся страшного вида рубец. Рядом валялось несколько дротиков. «Что происходит?» Лихорадочно метались мысли в голове. Ярик поднял один из дротиков и выбежал во двор. Там он застиг в юнка, а мех покраснел от многочисленных ран и порезов. Морда застыла в свирепом оскале. От пса доносился полный решительной угрозы рык. Зверь стоял над телом полуголого незнакомца. Из разорванного горла чужака медленно вытекала кровь. Перед псом показушно размахивал топором еще один дикарь. По ногам мускулистому торсу, полностью покрытому причудливыми шрамами, ручейками сбегали капли пота. Лысый череп увенчивал пучок волос, собранных в косичку. На окрашенном в белые и красные цвета лице растянулась хищная улыбка. Мужчина смеялся и вопил от удовольствия, предвкушая расправу над раненым псом. Но появление Ярика привлекло его внимание. Выпученные глаза, полные жажды убийства, уставились на мальчика. Прокричав что-то на незнакомом языке, дикарь бросился к новой жертве, позабыв про недобитое животное. Безумец быстро приближался. От страха Ерик замер. Найденный дротик выпал из оледеневших рук. Дикарь уже занес топор, когда воздух со свистом разрезало серебро меча. Рука дикаря, отхваченная до локтя, упала на землю, орошая все вокруг горячими фонтанами крови. «Мальчик, очнись!» Кто-то схватил Ярика за плечи и встряхнул. Ярик заморгал, сердце снова забилось, выбравшись из самых укромных уголков. Только тогда он осознал, что перед ним лицо отца, а не выпущенные глаза убийцы. Декарь лежал, держась за окровавленную культю, и бронился на непонятной тарабарщине. Отец вонзил меч в горло захватчику и потянул сына за рукав. «Уходим отсюда!» В этот момент, как по волшебству, вспыхнула крыша их дома и озарила место битвы ярким светом. Синюшный огонь, словно жидкость, растекался по соломе и очень быстро добрался до края. Капая на землю, пламя оставляло шипящие лужицы. «Что происходит? Кто это был?» — испуганно спросил Ярик, закрывая голову от летящих с крыши пылающих былинок. «Живее! Это еще не конец!» Отрезал все вопросы отец и перебежками отправился к кузнице. Вьюнок стоял там же, где и был. Он уже не рычал и не скулил. Его лапы дрожали. Каждый вздох давался все тяжелее. Потускневшим взглядом он проводил старшего хозяина, но не шелохнулся. От одного его вида по щекам ярика покатились слезы. Ему захотелось подойти и утешить верного друга. Но отец схватил сына за ворот кафтана и потащил к кузнице. Послушай, мальчик, если мы здесь останемся, то погибнем. «Собери мысли в кулак, горевать будешь потом», — сказал он холодным стальным тоном. «Вокруг хутора нет никаких убежищ. Твой шанс — это укрыться в степной траве до утра и после пробираться на север, к темному лесу. Там должны быть наши мужики, которых староста отправил рубить лес. А ты? Где будешь ты?» Ярик посмотрел на отца красными от слез глазами. «Я буду рядом, а сейчас беги точно за мной. Если начнется бой, найди, где спрятаться». «Если потеряешь меня, спускайся с холмов к траве». «Ты понял меня?» Он поправил лук за спиной сына и проверил ножик на его пояс. «Да!» — кивнул мальчик. «Хорошо. Лук можешь не доставать. Твои стрелы без наконечников и бесполезны в этом бою. Бегом, не отставай!» Они покинули кузницу, которая уже занялась огнем. Отец побежал по неровной улочке к северной окраине хутора. На встречу ему бросались разномастные дикари, вооруженные копьями и топорами, но натыкались на неожиданный от обычных деревенчин отпор. Первого, который выкрикивал что-то на своем наречии, отец сразил точным уколом мечами жребер. Копье второго он ловко отклонил и пнул противника между ног, завершив все взмахом лезвия наотмашь. Третий швырнул дротик, который пролетел мимо отца и угодил в телегу, за которой притаился Ярик. Отец махнул сыну рукой, и побежал дальше по улице, разрубив последнего дикаря от плеча до живота. Из горящей избы выбежала баба, охваченная пламенем. Истошно крича, она крутилась вокруг себя, пыталась сбить пламя, срывала одежду, но в конце концов рухнула посреди улицы. Воздух заполнился тошнотворным запахом горелой плоти и паленой шерсти. «О, всемогущий Лем, что стало с Манькой? Где же она?» — взмолился Ярик, вспомнив, что на другом конце деревни осталась его подруга. «Надеюсь, она в порядке!» Из переулка выскочил Хаким, самый старший из детей в деревне. В руках он держал окровавленное копье одного из захватчиков. Лицо юноши превратилось в кровоточащий фарш. «Ярик, беги!» — прокричал юноша, когда в плечо ему вонзился дротик, пробив его насквозь. «Беги! Беги!» В ужасе мальчик припустил по улице от укрытия к укрытию, от забора до бочки с водой, от бочки до горящего курятника, затем бросок вдоль изгороди к отцу, который сражался на краю деревни со всадником. Этот противник отличался от остальных. Чужеземец в кожаном ламилярном доспехе, который закрывал тело до колен, восседал на резвом коне гнедой масти. Воин неистово орудовал сабли, что сверкало в свете пылающих домов. Он наносил удары быстро и яростно, не переставая крутиться вокруг противника. Каждый взмах сопровождался хриплым вскриком. Узкие глаза и короткий рот искривились в злобной гримасе. Отец уже начинал уставать, защищаться становилось все тяжелее. Некоторые удары, угрожающие, пробивали защиту и оставляли после себя царапины на щеках и плечах Трора. Ярик собрался с духом, снял с плеча лук и вложил маленькую стрелу. Отец был прав, против такого воина охотничьи деревяшки бесполезны. Дрожащими руками мальчик натянул тетиву и прицелился в глаз лошади. Он выдохнул и расслабил руку, отпустив стрелу. Ловкой нитью она пронзила дым и витавший в воздухе пепел. Спустя короткий миг снаряд настиг мягкие конские ноздри. Древка скрылась почти до самого оперения. Скакун дико заржал. В ужасе вытаращил глаза и встал на дыбы, яростно перебирая в воздухе копытами. Всадник с криком вывалился из седла и был добит мощными ударами ног танцующего коня. Отец отпрянул от разбушевавшейся бестии и махнул сыну, чтобы тот поспешил к нему. «Молодец, мальчик! Я же сказал, ты делаешь успехи!» Он улыбался. Ярик еще не видел отца таким довольным. Он даже выглядел по-другому, наполненным жизнью и энергией посреди этого праздника смерти как будто долгие годы тосковал по хаосу и теперь упивался происходящим. «Я целился в глаза!» — отец ухмыльнулся. Он кивнул сыну и отправился вдоль объятого пламенем дому к выходу из деревни. Но, не ступив и пару шагов, встал в боевую стойку и крепко сжал рукоять меча. Навстречу им с истошными воплями бежала Манька. Ее косички совсем растрепались и спутались. Старый тулупчик, накинутый поверх ночной рубахи, был в грязи и следах от мужских сапог. Басая, она неслась сломя голову по раскисшей улице, не разбирая дороги. А за ней гналось трое дикарей, довольно улюлюковших на харкающем наречии. Увидев воителя, что преградил им путь, противники остановились. Они переглянулись и разошлись по кругу, чтобы атаковать с разных сторон. Ярик поймал девчонку в объятия и оттащил за лестницу горящего дома. Отец же поднял меч повыше и медленно пошел в сторону, стараясь отрезать противникам доступ к детям и лишить преимущества. Ближайший из дикарей был вооружен двумя кривыми мечами. Вскинув оружие, он с неистовым воплем в прыжке налетел на отца. Тот пошатнулся, но отразил удар, заблокировав оба лезвия своим мечом. Он оттолкнул чужака пинком в грудь и повалил на землю. В этот момент второй захватчик ткнул копьем сбоку. Сумев извернуться и уйдя с линии удара прыжком в сторону, отец завершил финт размашистой атакой по телу противника. В лицо брызнула кровь. Трор на мгновение ослеп и принялся очищать глаза. Этого оказалось достаточно третьему дикарю, что прокрался за спину. Он метнул маленький топорик и поразил защитника в ногу, выше колена. Отец зарычал и хотел броситься в атаку, но его остановил первый дикарь. Он поднял сабли и прыгнул на Трора. В этот раз раненый отец, лишенный ловкости и твердой стойки, не стал защищаться. Он ринулся навстречу нападавшему с выставленным вперед мечом. Прыгун насадился на клинок грудью, продолжая яростно плевать и изрекать проклятие. Бросив мечи, он схватил отца за голову и попытался выдавить ему глаза. Ярик решил помочь родителю, увязшему в борьбе с дикарем. Выхватив из-за пояса ножичек, он подбежал к врагу сзади и вонзил короткое лезвие ему между лопаток. Докуда сумел достать? Пользуясь заминкой противника, отец освободился от хватки. Вынув из его груди меч, он снес быстрым ударом дикарскую голову с плеч. Позади раздался металлический скрежет. Трор обернулся и увидел, что последний противник лежит на земле. Из спины торчало копье, которое здоровой рукой пытался достать Хаким. Юноша появился незаметно для всех и спас отца от неминуемой смертельной атаки. Юноша молча улыбнулся разбитыми губами и упал на колени, истратив последние силы. Рана на плече обильно кровоточила. «Хаким, ты сможешь идти!» — опустился на колени подле воина отец и осмотрел его руку. Тот отрицательно качнул головой и попытался встать, отчего завалился на больной бок. Мужчина подхватил его и помог сесть возле калитки горящей хаты. Ярик дрожащими руками вытащил ножик из спины дикаря и вытер о его портки. Ему до сих пор не верилось, что все это происходит. Руки не слушались, будто заледенели на морозе. В ушах звенело. «Мы не сможем помочь ему», — прошептал отец. «Нужно бежать дальше. Как Маша». «Она... Ей жутко страшно», — процедил Ярик. «Тебе тоже страшно. Но ты должен быть сильным. Мы почти выбрались». Он оставил увидающего Хакима и подошел к девочке. Та сжалась в комочек и тихо рыдала, спрятав лицо между коленями и обхватив их руками. «Маша», — приобняв ее мягко, сказал отец, «Машенька, нужно идти!» Девочка подняла зареванное личко. «Они! Они зарубили бабушку!» Дикий женский крик с другой стороны деревни пронзил воздух. Маня вновь зарылась в коленки и задрожала. Не опуская меча, отец поднял ее и прижал к груди. «Пойдем, Ярослав, скорее!» Сын кивнул и поспешил следом. Вскоре беглецы выбрались из деревни и начали спускаться с холма. По пути им встретились искалеченные тела местных мужиков. Жители хутора тоже пытались спастись, но дикари не оставили шансов никому. Поперек лавки на краю хутора лицом вниз лежала баба с задранной на голову ночной рубахой. захватчиком было мало лишить ее жизни. Честь они тоже взяли с собой и разделили поровну. Мальчик бежал, стараясь не смотреть на эти ужасы. Скоро начнутся знакомые звериные тропы, спасительные лазейки, которых не знают враги, а высокая трава надежно укроет их всех от чужого взора. Он покажет отцу путь на север, который нашел сам и спасет всех. Ярик припустил еще быстрее, едва не обгоняя отца. Чем дальше от деревни они отдалялись, тем холоднее становилось. Жар от огня затих, изо ртавали вылетал пар. Удушливый запах гари тоже пропал, уступив место пронизывающим ветрам. Солнце еще не взошло, хотя где-то на востоке небо начинало приобретать яркие оттенки. Ни одна из лун так и не появилась этой ночью. Даже звезды казались какими-то померкшими. А может, это слезы застилали взор. Яригу вспомнился его сон про город, окутанный снегом и звездным светом. Мысли о нем помогли успокоиться и сосредоточиться на спасении. Представлять скрывающиеся за его стенами чудеса было приятнее, чем вспоминать кошмар, обрушившийся на деревню. Скоро хутор скрылся за вершиной холма. Лишь догорающее зарево пробивалось к небу и освещало окружающие степи. Впереди виднелось спасительное травяное море. Бежать оставалось совсем немного, но шаг отца неумолимо замедлялся. Из раненной ноги обильно сочилась кровь, оставляя на земле неприятного вида тропинку. Вскоре он уже не мог бежать и опустил Машу. «Ярослав, послушай меня». Отец остановился, чтобы отдышаться. «Что бы ни случилось, ты должен сделать, как я скажу». Мальчик вздрогнул и торопливо кивнул. «Хорошо, мне нужно многое рассказать, но времени нет», продолжил отец. «Я не знаю, кто это такие». Мои враги давно мертвы, либо потеряли меня. Ведь я надолго затерялся в этих степях. Послушай, ты должен выбраться, даже если придется бросить меня. Многие вещи ты сейчас не поймешь. Если мы разделимся, то ты должен самостоятельно добраться до стоянки лесорубов. Вот, возьми». Мужчина передал ему маленький идол бога Лема. Ярик повертел фигурку из черного камня в руках, ту самую, что стояла все эти годы у них дома, и спрятал в кармашек кафтана. «Сохрани ее для меня, хорошо? Это важно!» Отец обхватил сына за плечи и вгляделся ему в глаза. Ярик снова кивнул и увидел в его глазах отражение огня. Мальчик встрепенулся и изумленно посмотрел по сторонам. Жаркое, неестественное пламя полукругом растеклось вокруг беглецов и отрезало пути к отступлению. Яркий свет озарил округу. Маня в испуге прильнула спиной к мальчику и наблюдала, как приближаются чужеземцы. Десятки дикарей спускались с холма, Они медленным шагом вошли в огненный полукруг и выстроились, словно почетный караул, приложив оружие к груди. Позади них показался искалеченный всадник, скакуна которого поразил стрелой Ярик. Его расквашенное лицо искривилось, выражая отвращение. Отец вскочил на ноги и поморщился от боли. Он закрыл с собой детей от взора дикарей и отступил ближе к огню, туда, где начиналась спасительная степь. Меч вновь поднялся вверх. Защитник был готов к бою. В круг вступил исполин, намного крупнее тех, что пали сегодня от этого клинка. Мышцы бугрились под ярко-коричневой кожей и перекатывались при каждом его шаге. Голова гладко выбрита от затылка до подбородка. Через глаза без бровей протянулись две красные линии. Сами глаза полыхали ярким огнем, языки которого поднимались выше лба. В носу было продето золотое кольцо с насечками. Поверх головы торса, испещренного ритуальными шрамами в виде резких узоров, был надет плащ цвета безлунной ночи. На набедренной повязке из меха хищно взирал золотой череп с начертанными иероглифами. На ноги великан водрузил внушительные меховые унты до колена, размером больше ярика, увенчанные золотыми фигурами. Он встал в нескольких шагах от Трора и оценил жертв огненным взглядом. Хмыкнув, гигант заговорил на ломаном старородском языке. «Ты храбро сражался, воитель!» От его рычащего голоса свет огненного кольца как будто померк. «Но храбрость не спасет тебя!» «Кто вы такие?» — холодно спросил отец. «Мы есть воинство пекла!» Дикарь развел руки в стороны, и на каждой из ладоней вспыхнули сгустки жидкого пламени. «Мы, орда, вы, не первые жертвы моего огня, и не станете последними. У тебя есть то, что мое по праву. Идол Лема!» «Понятия не имею, о чем ты. Зачем вы напали на нас? Зачем тебе сдался этот идол?» Тянул время отец, пытаясь придумать план спасения. «Как смеешь ты, Клоп, вопрошаться у меня?» Гигант протянул руку и сжал кулак. Жидкий огонь потек сквозь пальцы на землю, топя ее словно лед. «Отвечай, и я оставить жизнь твоим щенкам, или сгорите вместе!» Вместо ответа отец повернулся к детям и с криком перебросил их через огненное кольцо, чуть не угодив в него сам. Великан издал свирепый рык. Из вытянутой руки выплеснулись языки огня. Они протянулись через всю поляну к Ярику и Мане. Змеями обвились вокруг детских лодыжек, подняли ребят над землей и потянули обратно в круг. Одежда истлела в мгновение ока. Кожа начала покрываться пузырями. — Глупец! — прорычал Исполин. — Верни идол, или я сожгу твое шалкое отребие! Отец издал дикий крик. В один миг он подобрался к свирепому дикарю и, вложив все силы, нанес последний удар. Меч яростно вгрызся в мускулистую руку и со звоном врубился в кость. Огненные змеи пропали, оставив после себя струи дыма. Ярик и Маня упали друг на друга в паре шагов от огненного кольца. «Бегите, сынок!» — прокричал отец. Великан взревел. Он обрушил кулак на мужчину, вбил в землю и изрыгнул на него потоки огня. Переломная фигура отца растаяла, словно снежный ком на солнце. Меч так и остался воткнутым в руку убийцы. Ярик оторопел. Сердце сжалось, и на миг прекратило биться. Волосы зашевелились на затылке, и казалось, что весь мир прекратил существовать. Остались только огненный великан и останки отца. Беги! «Беги!» Словно во сне Ярик поднял Маню на ноги, взял ее за руку и потащил в степи. Обожженная нога ныла и пылала, словно туда еще и нож воткнули. Каждый шаг отдавался по всему телу волнами тошнотворной боли. Мальчик гнал мысли о ней прочь, думая лишь о спасении. Исполин скомкал и обыскал останки отца. Он зарычал и ткнул огромным пальцем вслед убегающим детям. «Привести живыми!» Чужесемцы с криком бросились за ребятами, без труда пройдя сквозь огненное кольцо. Мальчик чувствовал жар их дыхания. Лязг стальных членов брони, казалось, гремел прямо в ушах. Но страх подстегивал бежать все дальше и дальше от места расправы. Маня пришла в себя, крепко сжала его руку и ускорила темп. Ярик знал эти места. Где-то здесь будет небольшой овраг, русло старого ручья с каменистым берегом. «Если свалиться туда на бегу, в такой кромешной тьме точно можно переломать себе ноги». Мальчик надеялся, что это поможет задержать преследователей. Травы постепенно устремились ввысь и укрыли беглецов. Крики захватчиков слегка отдалились и разделились, словно те бросились в рассыпную обыскивать каждый уголок. Но Ярик не рискнул оглянуться. Это могло затормозить беглецов и лишить их последней ниточки к спасению. Вскоре показалась знакомая каменистая полянка. «Приготовься, Маня!» – прокричал запыхавшийся Ярик. «Когда скажу, прыгай изо всех сил вперед!» Маня не ответила, лишь сжала руку сильнее. В этот момент из травы на детей набросился один из дикарей. В кувырке он встал на ноги, схватил ребят за шиворот и поднял над землей. Хриплый, отвратительный смех вырвался из-под белой деревянной маски, надетой на его лицо. Черные длинные волосы ниже плеч обрамляли её, отчего пленитель был похож на призрака. Серая, почти пепельная кожа рук лишь усиливала этот эффект. Грудь до самого живота пересекала черная татуировка в виде полосы. Остальные преследователи уже почти нагнали их. Топот сапог раздавался совсем близко. Маня вопила во все горло. Извернувшись, неведомым образом она пнула ногой прямо в маску дикарю. Послышался тихий хруст. Чужеземец крикнул что-то остальным преследователям. Его голос походил на скрежет трущихся друг от друга камней. Дикари ликующе взревели и побежали на зов в сторону. Пока серокожий посмеивался, разглядывая Маню, из травы выскочил в юнок. Бесстрашный пес отчаянно зарычал и вцепился мертвой хваткой в руку врага. От неожиданности тот выпустил Ярика из хватки. Мальчик рухнул на землю и больно ударился головой о камень. Он мгновенно вскочил на ноги и пошатнулся от головокружения. По затылку потекла теплая струйка крови. Дикарь бросил маню в руки одному из подоспевших воинов, достал из ножен на поясе длинный нож из черного металла и всадил его по самую рукоять в шею отважному псу. В юног жалобно пропищал и затих под ленок убийцы, отдав жизнь за маленького хозяина. «Ярик, нет!» — пыталась вырваться девочка. «Пустите меня!» Она укусила державшего его чужеземца за руку, на что тот успокоил ее могучим ударом в лицо. Девочка обмякла и замолчала. Ярик хотел закричать, но смог лишь захрипеть. Желудок сделал сальто и рухнул вниз живота. Мальчик понял, что выбора нет. Воспользовавшись ликованием дикарей, он бросился в сторону ручья. Камыш на берегу скрыл от преследователей его прыжок через пересохшее русло. Судя по крикам, многие из них угодили в ловушку на дне. Началась неразбериха. Вражеская брань осталась позади. Вскоре Ярик заприметил знакомые неприметные звериные тропы. По ним парнишка мог бежать, не боясь, что сминаемая трава выдаст его присутствие. Надеюсь, этот в маске сломал себе обе ноги. Силы его были на исходе. Кровь из рана на голове не унималась. Слезы катились из глаз, оставляя дорожки на грязных щеках. Но страх снова заставлял бежать, не позволяя сбавлять темп. Мальчик знал, что этой тропой он сможет пробежать не дольше пары верст и прикидывал, куда свернуть дальше, чтобы выйти к лесу. Если не выходить на дорогу дровосеков, путь туда займет почти весь день. Нынче по весне мужики брали Ярика с собой до леса. Старик оглуп показывал ему разные травы, растущие здесь и для чего они могут ему пригодиться. А еще в своих вылазках по этим местам вместе с венком Ярик как-то наткнулся на растущие вместе три березки, под корнями которых приютилась небольшая пещерка. Венок, Манька, Папа. Комок слез вновь подкатил горлу. Ярик не верил, что все происходит на самом деле. «Я должен найти это укрытие во что бы то ни стало». Мальчик свернул в нужном месте, углубился в степи и вскоре отыскал те самые березки. Он аккуратно вышел из травы, не оставляя следов, и забрался в маленькую пещерку. Вход он заслонил упавшими ветвями, полными пошелтевших листьев. Внутри укрытия Ярик повалился на влажный грунт и забылся тревожным сном. Город, окутанный звездами, уступил место огню и кричащей девочке.